Меншикова башня. С места, где мы с вами находимся, открывается вид на верхушку очень интересного архитектурного сооружения, находящегося в Архангельском переулке. Это церковь Архангела Гавриила, известная также под именем Меншиковой башни. Возведена она была, вероятно, в начале XVI века при великом князе Василии Ивановиче, который при крещении получил имя Гавриил и была деревянной. Однако уже в 1639 году значилась как каменная на поганом пруде». В 1699 году землю здесь покупает Александр Данилович Меншиков и в 1701-1704 годах строит новую грандиозную церковь с деревянным шпилем, увенчанным фигурой архангела. От старой церкви остался Введенский предел. По высоте новое сооружение было на полторы сажени выше колокольни Ивана Великого. Были в церкви и другие претензии на превосходство – пятьдесят колоколов и выписанные из Англии куранты, которые били каждые четверть часа, а в полдень исполняли в течение получаса колокольную музыку. Между тем отстраивалась новая российская столица – Санкт-Петербург. Светлейший князь Александр Данилович, руководивший всеми основными работами, был назначен губернатором и вскоре переселился на Невские берега. Прежний интерес к московской церкви башни исчез и начала она ветшать. Внутреннюю отделку не закончили, часы с курантами вскоре остановились, их уже не чинили, а сама церковь так и осталась неосвященной. В 1721 году архитектор Иван Петрович Зарудный письмом доносил князю Меншикову «Кровля протекает, и иконостас недоделан, и народ ропщит, что церковь стоит в таком запустении, шпиц, глава и все деревянное строение, где стоят часы, от сырости и гнили угрожают падением. В 1723 году картину разрушения довершил пожар. В документах это событие выглядит прямо-таки мистически. Во время похорон священника Василия Андреева, скоропостижно скончавшегося на паперте, как понесли его в церковь для погребения, оказалась небольшая туча с западной стороны, и, нашед на церковь, троекратным великим громом возгремела и последним ударом зажгла сию церковь вверху под самым крестом, которую за великую вышиною залить и погасить было невозможно. Сначала занялся деревянный шпиль, потом огонь перекинулся ниже, и пятьдесят колоколов с часовым механизмом упали вниз, проломив своды. В течение 50 последующих лет Московская церковь Гавриила Архангела стояла разрушенной с поврежденным алтарем без церковной утвари. Действовал только пристроенный к ней предел ведения Пресвятой Богородицы. В 1787 году церковь была восстановлена Гавриилом Захарьевичем Измайловым, Он принадлежал к существовавшей тогда в Москве ложу масонов, именовавших себя мартинистами, что наложило отпечаток на внешнее и внутреннее убранство храма, который зодчий украсил лепными эмблемами, знаками и изречениями, мистический смысл которых был доступен лишь масонам. В 1852 году московский митрополит Филарет велел уничтожить все эти элементы как чуждые православной церкви. Однако выполнять предписания митрополита не торопились под тем предлогом, что на изготовление высоченных подмостков нужны весьма значительные средства. Лишь в 1863 году деньги были изысканы. Изображения и надписи снаружи церкви частично заменили другими, теми, что существуют и ныне, а внутри надписи сбили или закрасили, так что сейчас они едва видны. В советское время башню намеревались снести. Работники московского почтамта, находившегося неподалеку, направили в Моссовет следующее послание. «Само здание приходит в ветхость и никем не ремонтируется. Так как исторической ценности не представляет, никто ее не осматривает и существованием ее не интересуется, а между тем она занимает довольно значительную площадь во дворе почтамта, которая в связи с механизацией крайне необходима для него». Ввиду всего почтамт просит Президиум Массовета о закрытии церкви и о предоставлении помещения для нужд почтамта и, если возможно, дать разрешение к сносу ее. К счастью, Массовет прислушался только к первой части прошения, и мы до сих пор имеем возможность любоваться этим удивительно красивым и мощным, поражающим даже в наш век небоскребов своей высотой сооружением. При случае загляните в Архангельский переулок, чтобы увидеть его во всей красе.